«Вот так, встречая нас, будет гореть адский огонь!» «Потом обсудим!» Равелстон высматривал свободное такси. «Нужно немедленно доставить Гордона домой и уложить!» А Гордон селился понять, в экстазе он или в агонии. Трезвая половина с ледяной ясностью видела — что завтра ему захочется убить себя. Выкинул деньги на ветер, ограбил Джулию, оскорбил Розмари. Завтра! Ох, каково будет завтра! Домой беги, гнала трезвая половина. Однако пьяная половина, посылая к черту малодушие, требовала разгуляться. И пьяная, Была сильнее трезвой. Светящийся напротив циферблат показывал двадцать минут одиннадцатого. Быстрей, пока открыты пабы. Худо глотку жжет огнем. Душу вновь вознесло лирической волной. Под рукой обнаружилось что-то гладкое, круглое. А, -а, -а кьянти! Он вынул пробку. Равилстон услышал крик потаскушек и, повернувшись с ужасом, увидел, что Гордон, запрокинув голову, пьет из горлышка. «Не смейте, Гордон!» Равилстон подскочил, вырвал бутылку. Струйка вина продолжала катиться по рубашке Гордона. «Вы что, хотите, чтобы вас в полицию забрали?» «Я хочу выпить», — насупился Гордон. Черт возьми, здесь нельзя!» «Отведите меня в пап. Равилстон беспомощно потёр переносицу. «О, Господи, только не на тротуаре! Хорошо, пойдёмте!» Гордон тщательно закрыл Кьянти пробкой и уцепился за локоть Равилстона, в чем собственно, не нуждался, поскольку вполне твёрдо стоял на ногах. Перейдя площадь, они пошли по Хеймаркет.